Пленный не отвечает. Подумайте, стою скольки? Я склонен вас отпустить, рядовой. У нас не так много продовольствия, и переводить его ещё и на вашу кормёжку. Патронов хватает. Да, ваше начальство подбросило нам изрядный запас. Но тратить их на то, чтобы расстрелять одного пленного, верёвка И ближайшая берёза решает этот вопрос не менее кардинальным образом. Но я не хочу более войны. Сотрудничество вот что меня привлекает гораздо больше. Железная дверь лязгает за нашими спинами. Могли бы и у нас спросить, недовольно бурчит капитан, когда мы отошли от двери метров на 10. Мы это и так уже знали. И что же он вам ещё рассказал? Десант насчитывал 96 человек, все военнослужащие армии США. Подразделение подчинялось командованию специальных операций, создано 3 года назад, ясно ли, задачи: штурм укреплённых командных бункеров. Группа была сформирована на базе Рамштайн. За неделю перед ракетным ударом по нам. Цель операции захват документации по Светлякам, опытных образцов и лиц, имеющих отношение к этому проекту. Интересно. Он это сам сказал. Мне сразу пришлось поработать. Понятно. И что ещё полезного он сообщил? Да и всё, собственно говоря. Ну и чем мне могли помочь эти знания, товарищ капитан? Ну выложил бы я ему эти сведения, так он моментом бы и смякнул. Откуда хвост растёт? А так вы чего добились? Вы заметили, как я ему представлялся? Ну, контрразведка я что? Не комендантом, то есть не первым лицом. И что это меняет? Первое лицо не станет лично допрашивать рядового пленного. А вот контрразведка может. И может от своего лица сделать тому некоторые предложения. Оба офицера с недоумением на меня смотрят. Не дошло, стало быть. Присядем, киваю им на нишу в стене. В этой нише имеются несколько ящиков с неведомым содержимым. Усаживаемся, я располагаюсь на жёсткой деревяшке с максимальным возможным удобством. Итак, вопрос первый. Вам этот американец за каким рождём сдался? Вы его кормить до бесконечности собираетесь? Персональный лагерь ему устраивать? Нет, но Делать ты с ним чего? Использовать, пожимаю я плечами. С максимальной возможной отдачей. И какая же польза может быть от такого говореса? Достаточно большая, если с умом его задействовать. Капитан с сомнением усмехается. Дать ему автомат в руки. Во-первых, загибаю я палец. Вы их всех за идиотов не считаете ведь? Нет, вот их командование тут вопрос особый. А откуда они могли знать особенности устройства и организации обороны станции? Я, пока мы сюда шли, рассмотрел следы боя и кое-что интересное заметил. И что же, настораживает Самакаренко. Понятное дело, это уже его епархия. А вы посмотрите сами, какое оружие использовали нападавшие. Гранатомёты, обычные из боеприпасами объёмного взрыва. А ещё что? Ну, светозвуковыми гранатами они очень активно работали. Вставляет своё замечание Васин. Ага. Я тут карая муха про это уже слышал, когда с вашими бойцами продовольствие к разгрузке готовили. Киваю в ответ. А вот скажите, товарищ капитан, гранаты эти самые, они везде одинаково эффективны? Ну, против живой силы однозначно в тоннелях так и вовсе. А против телеуправляемых установок эффективнее по ним из рогатки стрелять, ухмыляется капитан. И то толку больше будет. А что в данном случае с такими установками сделать можно? Гранатомёт? Ну, разве что прямое попадание, с сомнением произносит Макаренко. Так и для этого ещё на дистанцию выстрела надо выйти и уцелеть при этом. А с этим фокусом киваю на ближайший поворот там тускло отблескивает на стене наискось поставленная металлическая плита ну если только под прикрытием щитов подойти а у них эти щиты есть в смысле в экипировке они были нет ничего похожего десант присевение имел стало быть про устройство обороны бункера они ничего не знали а применяя моя ими тактика вполне стандартная для современных бункеров там таких наворотов не используют стало быть для своего уровня осведомлённости нападающие действовали вполне себе грамотно и правильно а хорошо всё-таки что мы эти комиссии дальше ворот не пропустили, облегчённо вздыхает капитан. Всё бы слили. Ну, положим, там не все негодяями были, качаю я головой. Одна-две паршивые овцы точно присутствовали, но не все же. Все, решительно отрубает Макаренко. Ну, хорошо. Все так все. Но ну, это уже дело прошлое. А вот с десантником что делать станем? Судя по взгляду подполковника, для него этот вопрос был ясен давным-давно. Уверен, что только генерал не дал ему возможности притворить в жизнь столь здравые начинания. На макаренко что думает? Вопрошительно смотрел на него, поколебавшись, Он делает характерный жест рукой. Так с ними обоими всё ясно. Ну, хорошо, соглашаюсь я. Положим, с этим мерзюком мы разделались. А вот с его товарищами как быть? Сколько их, кстати говоря, в лес ушло? После окончания боя, говорит Васин, мы насчитали 54 покойника. Да этих двое. И ещё сколько-то вы просто не нашли, так ведь? Так, не спорит подполковник. Самолёт нашли мы его, там никто не спасся. То есть около трёх десятков парашютистов в лесу сейчас есть. Наверняка вооружение стандартное, стрелковое, подствольники, гранаты. Пулемёты точно есть. Они из леса стреляли, прикрывали своих на отходе. Один мы прямым попаданием накрыли, прочие убрались. Штуки две, пожалуй, что и наберётся. Взрывчатка, сомневаюсь. Они когда для штурма автопарка подтягивались, слепили на коленке несколько зарядов, чтобы стену пробить. Так вот, Если первые 4 были вполне себе аккуратными по 2 кг, то вот оставшиеся от 800 г до полутора кг. То есть эти собирали уже наспех, торопились, стремясь распределить оставшиеся шашки поровну, но они не преуспели в этом. Конкретизирую. Железку они рвануть могут, Не думаю, там заряд более основательный требуется. Рельс перебить могут, не спорю, так ведь и мы тоже не лаптем щи хлебаем. Выход из тоннеля далеко, да и замаскирован он так, что с 2 метров никто ничего не разглядит. Орвать заброшенную ветку. Грейсы там ржавые, следов прохода поезда нет. Понятно. А ещё какое вооружение у них есть? Да, пожалуй, всё. В принципе, скорее всего, так и есть. Всё тяжёлое вооружение к ним во втором самолёте шло. Теперь его мы приходуем и вывезем к себе. И ещё, судя по тому, как комплектовался груз, у них здесь какая-то местная сволота на подхвате есть. Вот для них арсенал небольшой и везли. И много этих хвостазаносителей напрягает Сакаленко. Под сотню, думаю, будет. Фигово. Вот и я говорю. Вы что же, так и собираетесь в осаждённую крепость тут играть? Нам в плюс 100, что им скоро жрать нечего будет. Но местные могут и еды где-то добыть. Мы же не знаем, что это за народ и какие у них здесь возможности есть, так ведь? Да Всё так, мрачно кивает подполковник. Ну, делать-то что станем? Можно, конечно, этого американца на сосне подвесить, для наглядности. Но думает со мне, что все проблемы мы таким макарам не решим. Поэтому, дорогие вы мои товарищи, есть у меня задумка другая.